Глава 3. Если кому-то хорошо, то кому-то это портит настроение. Белые буруны расходились от форштевня, вода с шипением проносилась вдоль бортов, а встречный ветер относил назад шлейф дыма. Аскольд начался по заливу Пария, выжимая из машины котлов всё, что можно. Скорость хода определялась на мерной миле, оборудованной неподалёку от порта, но за ним также следил ТЗ с помощью радара, определяя параметры движения. Все присутствующие на мостике Аскольда с нетерпением ждали результата, и вот в эфире прозвучало: "Аскольд, ТЗ, у вас ход 23, 20 и 6 десятых. Сколько?" 20 узлов с копейками. Поздравляем. Бурные овации не стихали несколько минут. Все поздравляли Бернардо Кампоса, который и сам, грубо говоря, офигел от полученного результата. Присутствующим здесь немцам, ещё не владеющим русским языком, перевели, что тоже вызвало восхищение, но лейтенант граф Байзель всё же заметил Это, конечно, очень хороший результат, господа, но он говорит лишь о том, что удалось воспроизвести как сам корпус клипера Фермопилы, так и паровые машины с нефтяными котлами более позднего периода, и удачно совместить одно с другим. В нашем мире абсолютный рекорд скорости. Фермопил был зафиксирован в 23 узла, но это в свежей бакштаг под всеми парусами. Увы, наши машины пока больше дать не могут. Сеньор Кампос, теперь надо ориентироваться на постройку цельнометаллических корпусов или для начала хотя бы композитных. Сейчас можно уже с уверенностью сказать, паровой флот у нас будет новый корабль совершенно не похожий на то, что создавалось до сих пор верфями как нового, так и старого света. Мы челся на огромной скорости недоступной пониманию большинства присутствующих. Да, они знали, что Беркут может ходить и быстрее, но Беркут небольшой двадцатитонный катер из другого мира, как и огромный Карлсруэ, который сейчас не на ходу, а тут нечто сознательное с собственными руками. А скольт с самого первого взгляда завораживал всех как своими размерами, так и необычным внешним видом. Узкий длинный корпус из красного кубинского дерева, обшитый медью, даже на стоянки вызывал ощущение скорости, как и у его знаменитого предка или потомка клипера Фермопилы. Но на этом сходство заканчивалось. Парусное вооружение отсутствовало полностью. Вместо трёх высоких мачт с развитым рангоутом, какие были на клипере, на Скольде присутствовала лишь одна очень лёгкая невысокая мачта для несения огней и флагов. Ближе к носу располагалась боевая рубка с мостиком, а позади него две довольно широкие дымовые трубы. Артиллерийское вооружение тоже не соответствовало общепринятым стандартам 17 века для кораблей такого большого водоизмещения. Всего пять навезных казнозарядных 120-миллиметровых орудий собственного производства, прикрытых броневыми щитами и расположенных на верхней палубе на поворотных тумбах: одно на корме и по два на борт. Батарейные палубы, характерные для линейных кораблей, галеонов и фрегатов, отсутствовали. С назначением корабля они стали мудрить и пытаться сделать из него палочку-выручалочку на все случаи жизни. А скольд строился в качестве быстроходного рейдера-одиночки, выполняющего также функцию дальней разведки, для чего на нём была установлена мощная радиостанция из старых запасов. А на палубе между второй трубой и кормовым орудием вместо грот-мачты и кормового мостика был оборудован разборный ангар для гидросамолёта, пока отсутствующего с краном для его подъёма и спуска за борт. Введение боя с превосходящими силами противника, тем более на малых дистанциях, а также обстрел серьёзных береговых укреплений для крейсера не предусматривались. Но в отличие от всех прочих кораблей, для него в число поставленных задач входили хирургические точные операции по уничтожению конкретного противника. Причём в условиях, когда надо до последнего момента избежать обнаружения, а желательно и вовсе сохранить своё инкогнито для всех, кто случайно окажется рядом. Для этой цели на баке Скольда перед рубкой стояло ещё одно орудие своего рода Wunderwaffle, как иногда выражались пришельцы с 21 века. Когда Карлсруе привели на буксире в Форт-Росс и поставили на ремонт, сразу же встал вопрос: а что делать с теми орудиями, которые были повреждены во время боев ТЗ им ещё в 1914 году? Если одно годилось только в металлолом из-за разрыва ствола, то вот по поводу трёх других у Иоганна Меркеля и его сыновей, главных оружейников Русской Америки, возникли определённые идеи. После тщательного осмотра и консультаций с привлечёнными к этому делу пленными немецкими офицерами и унтерами-комендорами пришли к выводу, что из трёх повреждённых орудий можно вполне собрать одно целое, а ещё одно восстановить, если удастся сделать некоторые детали. Идея себя оправдала. И теперь сборная 105-миллиметровая немецкая пушка из 1914 года красовалась на баке Скольда. Предварительные стрельбы на полигоне не выявили каких-либо негативных нюансов, поэтому было принято решение установить орудие на только что построенный корабль для решения определённого круга задач. Таких, какие на суше обычно возлагают на снайпера, который не заливает противника дождём пуль из пулемёта, а выполняет поставленную задачу одним единственным точным выстрелом. Специально для этих целей орудие было дооборудовано К штатному оптическому прицелу добавили инфракрасный ночной прицел из 21 века, которые уже хорошо себя показали, будучи установленными на орудия такого же класса 102-ммковки или по английской классификации 4-дюймовые пушки ТЗ, успешно применённые им для отражения нападения французской эскадры в самом начале попадалова 2 года назад. На мостике установили лазерный дальномер, а орудия меньшего калибра решили не загромождать палубу, установив лишь пулемёты Меркеля Гатлинга, то бишь МГ-69, как их сразу прозвали острословы в корабельном исполнении, с приводом поворота блока стволов от системы сжатого воздуха, чтобы отбить охоту у желающих пограбить ночью во время стоянки на рейде или пройтись по палубе того кто не понимает слов, но при этом не утопить для этих целей крупнокалиберные Меркель, Гатлинг подходили в самый раз. Как говорится, добрым словом и пулемётом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом. Так в своё время скажет Алькапоне, если скажет вообще. Правда, он говорил о пистолете. Ну какая разница? Силовая установка Оскольда представляла собой две паровые машины тройного расширения, классической схемы с двумя гребными винтами и двумя группами котлов на жидком топливе. Благодаря наличию своего месторождения нефти, удалось избежать угольной эпохи в развитии флота. Помимо этого, в конструкции корабля также было внедрено много новшеств, внешне не особо заметных, но привычных для людей из 20-го-21 веков, хотя бы те же якоря Холла. Название решили не менять, пусть остаётся как есть. И вот теперь то, что получилось, рассекало водную гладь залива и было готово создать массу неприятностей всем, кто захочет их устроить гражданам Русской Америки. Леонид смотрел вокруг и прислушивался к разговорам присутствующих на мостике. Все обсуждали результаты годовых испытаний и строили предположения, как поведёт себя Скольд в Атлантике. Уже можно с уверенностью сказать, что быстроходный и сильный крейсер для действий в далеко в океании у Тринидадского флота есть. Пусть пока всего один, но начало положено. Сообщения из Кадиса от резидентов идут регулярно, но там пока ничего нового. Одни призывы покорать колдунов, да сборы всякоготребья в качестве пушечного мяса. На корабле резидента Сан-Диего власти в Кадисе всё же наложили лапу, мобилизовав для выполнения святой в кавычках миссии. По крайней мере, хорошо уже то, что удалось внедрить в экипаж своего человека с радиосвязью. В идеале, конечно, было бы неплохо, если командующий экспедицией Хуан Австрийский выбрал Сан-Диего в качестве флагмана, но на это надеяться не стоит. Есть корабли покрупнее и посильнее, но это всё обычные рабочие моменты. Ситуация в Кадисе хоть и крайне паршивая, но известная и достаточно предсказуема. А вот что творится у себя под боком, известна гораздо хуже. Информации из Мехико и Лимы до сих пор нет. В портах уже знают о происшествии в Мадриде, но в виновность тринидадских пришельцев мало кто верит. А вот то, что Мадрид собирается послать карателей в Новый Свет, всех напрягает всерьёз. Люди понимают, что одним тринидадом дело не ограничится, если на Тринидаде Христолюбивое войско карателей и грабителей ждёт полный облом, в чём местные испанцы нисколько не сомневаются, то этого нельзя сказать о других городах Нового света. И там может начаться настоящая охота на ведьм, особенно после того, как посланцы Мадрида огребут неприятности на Тринидаде. Обязательно выместят всю свою злобу на отступниках в кавычках. продавшихся слугам дьявола, в этом тоже можно не сомневаться. А Тринидата останется в стороне. Подобные слухи дошли до Леонида, и он дал задание Карпову обеспечить утечку в кавычках информации любой пришедшей с войной против испанских колонии Нового Света автоматически становится врагом Тринидада, независимо от того, кто его послал и какой флаг поднимет у него на мачте. По крайней мере, это в какой-то степени должно утихомирить страсти. Авторитет тринидадских пришельцев в Новом Свете непререкаем. Все знают, что если они обещают кому-то устроить Армагеддец, то обязательно устроят, независимо от численности противника и того, где он находится. Но также знают и то, что на Тринидаде добро помнят и своих не сдают. Вечером того же дня два человека сидели за столом друг напротив друга, и по манере их разговора можно было подумать, что они просто зашли Перекусить в кабачок Арагви, пользующийся большой популярностью как у жителей Форторос, так и у гостей города. Но если бы кто внимательно прислушался к их разговору, то в случайность такой встречи ни за что бы не поверил. Что такое Арагви, многие из испанцев не знали. Хоть хозяин ресторана, один из пришельцев, бывший ранее старшим коком на ТЗ, и объяснил, что так называется река в том мире, откуда они пришли. Но в народе уже стали ходить самые разные версии, хотя в конце концов это было совершенно неважно, потому что новые неизвестные здесь ранее блюда пришлись по душе очень многим, и теперь Арагви никогда не пустовал. Уютная обстановка с возможностью уединиться и спокойно поговорить совместив деловую встречу с вкуснейшей трапезой привлекали как многих купцов, так и чиновников разных рангов. Но вот и сейчас двое отдавали дань уважения к кулинарным изыскам Арагви, но тема их разговора к кулинарии относилась весьма условно. Да, всё же удивительное блюдо этот самый шашлык. На обычное жареное мясо не похоже, на запечённое мясо на углях тоже. У хозяина Арагви свои секреты. Теоретически я знаю, как готовится это блюдо, но знать и уметь это две большие разницы, как говорят пришельцы. Пожалуй, соглашусь с этим, и всё-таки, что конкретно вы можете сообщить? Вы находитесь на Тринидаде уже давно? Не стану лукавить, всё, что вы сообщили, представляет большой интерес, но тем не менее сейчас мы фактически находимся гораздо дальше от понимания проблемы, чем были в самом начале. Если раньше все сдешние чудеса можно было списать на колдовство и принять соответствующие меры, то теперь так сделать не получится. Я рад, что такая точка зрения всё же восторжествовала. Нельзя бездумно отмахиваться от проблемы, считая, что либо её не существует, либо она исчезнет сама собой. Вы правы, мы здесь находимся уже довольно долго и многое видели своими глазами. Поверьте, колдовство здесь не больше, чем выступление фокусника на театральных подмостках. Это знание, мой друг. Наука пришельцев шагнула далеко вперёд по сравнению с тем, что творится у нас. Но эти сокровенные знания они не выбалтывают кому попало. Мы имеем дело только с результатом применения этих знаний, не больше. Но этого зачастую недостаточно, чтобы понять саму глубинную суть. Пришельцы старательно берегут свои секреты. И никому не удалось подкупить или выкрасть на худой конец. Никого Все, кто начинал действовать подобным образом, либо умирали от неизвестной болезни, либо с ними происходил несчастный случай, либо они просто исчезали. Случайность подобного исхода я не верю, думаю, вы тоже. Поэтому я сам с самого начала придерживаюсь максимально доброжелательной манеры поведения в отношении пришельцев. Мои люди тоже. Поверьте, такой подход гораздо более эффективен. Результат говорит сам за себя. Что же, не буду спорить с очевидным, здесь вы оказались правы, но всё же в чём секрет такой удивительной мощи кораблей и оружия пришельцев? Как им удаётся ходить без парусов, не используя ветер? И что это за оружие, которое обладает поистине дьявольской силой? На первый вопрос я могу дать частичный ответ. Корабли пришельцев, что ты знаешь, что Карлс Руя Что те трофеи, которые они захватили и переделали по своему вкусу, приводятся в движение с помощью вращающихся гребных винтов, нагаряющихся в воде. Принцип тот же, что и у крыльев ветряной мельницы, только погружённые в воду и гораздо меньше размером. Особой сложности в изготовлении винтов нет. Это обычная отливка из бронзы довольно причудливой формы, для хороших мастеров литейщиков сделать такое хоть и трудно, но возможно. Сложности начинается с тем, что находится внутри корабля. Насколько удалось выяснить, винты приводятся во вращение машиной, использующей силу водяного пара. Именно для этой цели пришельцы и добывают из землёное масло, которое называют нефть в южной части Тринидада. Оно нужно им в качестве топлива, чтобы греть воду и превращать её в пар. Вот подробности устройства самих машин узнать так и не удалось. Кстати, сегодня проходили испытания их нового корабля Аскольд. Жаль, что вы его не застали. Это было удивительное зрелище. Большой корабль развил скорость в 20 узлов. Сколько? 20 узлов это проверенная информация. Поразительно. И это они сделали сами? Да, сами. Аскольд построен здесь же на верфи Форт-Росс из обычных материалов. Корпус из красного кубинского дерева. По поводу машин могу сказать только то, что они тоже сделаны в Фортирос. Рангоут как таковой отсутствует. Есть всего одна невысокая тонкая мачта, на которой разве что флаги можно поднимать. Для несения парусов она вообще не приспособлена. Очень, очень интересно. А оружие, пушки и ружья самые обычные пушки и ружья с порохом много раз до более высокого качества. Как самих пушек и ружей, так и пороха. Пришельцы умеют очень точно рассверливать и нарезать каналы стволов орудий и ружей на своих станках, что и обеспечивает высокую точность и дальность стрельбы, плюс очень качественный металл для стволов и так называемый унитарный патрон для ружей. Пуля и заряд пороха вместе в одной медной гильзе. Очень удобно для стрельбы, но очень сложно в изготовлении. Я видел тринидадские ружья и даже стрелял из них. Поверьте, нашим мастерам-оружейникам очень далеко до подобных вещей. Копировать мы их не сможем даже если узнаем подробное описание процесса изготовления. Иными словами, возможность изготовления подобного оружия за пределами Тринидада вы исключаете? Точной копии вряд ли. Если только что это очень упрощённое и отдалённо похожее, но в любом случае не в массовом исполнении. Это будут штучные образцы. Понятно. Вы в курсе о происшествии в Мадриде? Да. И что можете сказать по этому поводу? Что именно вас интересует? Чьи это рук дело, тринидацев? Сомнительно. Почему вы так считаете? Для первых тринидацев это крайне невыгодно, они с самого момента появления здесь прилагали огромные усилия, чтобы подружиться с Испанией. Даже после некоторых очень неприглядных деяний со стороны наших местных чиновников, давайте уже называть вещи своими именами. И зачем же им теперь разрушать то, что с таким трудом было создано? А во-вторых, если бы тринидадцы захотели убить короля и его мать, то легко бы это сделали. Их оружья очень точные и дальнобойные, так что тот, кто стрелял в Мадриде, как раз-таки не хотел никого убивать, а лишь имитировал неудачное покушение. Какие цели он преследовал это другой вопрос. И здесь мы приходим к тому, что за этим покушением может стоять кто угодно. Очень многим в Испании невыгодно сложившаяся ситуация в Новом Свете. Но откуда же тогда взялось тринидадское ружьё на месте покушения? А вам не приходило в голову, что если бы за этим покушением стояли тринидацы, то они бы применили что-то совсем незнакомое, чтобы в случае провала никак нельзя было заподозрить их в этом преступлении, тем более с их-то возможностями. Все, кто замышлял что-то плохое против них на Тринидаде, в итоге плохо кончили, причём никто не был убит явно. Либо несчастный случай, либо неизвестная болезнь, что помешало пришельцам сделать то же самое и в Мадриде. Если уж туда доставили тринидадское ружьё, то вполне могли доставить и то, чем пришельцы расправляются с неугодными здесь на Тринидаде. Само же ружьё ни о чём не говорит. Его могли выкрасть или купить нелегально у тех, кто имеет доступ к оружию, причём не обязательно у кого-либо из пришельцев. Это вполне мог быть кто-то из испанцев или индейцев, кого пришельцы взяли к себе на службу. Был прошлой весной странный случай с набедием на оружейную мастерскую в Якобштате, причём с пожаром. Вполне могли под шумок выкрасть оттуда какое-то количество оружия и патронов. И раз такое уникальное для Европы ружьё бросили после неудавшегося в кавычках покушения, а не унесли с собой, то всё говорит о том, что организатор покушения именно этого и добивался, чтобы все поверили в виновность триггетацев. Так что ищите среди тех, кому это выгодно. Хм, логика в ваших словах, конечно, есть, но это противоречит официальной версии. Вы хотите знать моё мнение, основанное на известных мне фактах и анализе сдешней обстановки, или то, что кому-то хочется услышать? Ладно, закончим с этим вопросом. Как Тринидад отнеслись к этому известию о покушении? Официально никак. То есть всё отнесли к ряду слухов и сплетен, но мне удалось узнать, что они тоже считают, что кому-то очень выгодно столкнуть Тринидад и Испанию. Вот этот некто и устроил фарс с покушением, подозреваемых в самой Испании, хоть отбавляй, хотя бы даже торговая палата, всем составом несущая огромные убытки. И что Тринидадцы собираются делать? Боевать. Что? Тринидадцы собираются воевать, это моё личное мнение, основанное на косвенных фактах и анализе сложившейся ситуации. Хотя не прямо об этом и не говорят, но недавно распространились слухи, что любой противник, независимо от флага, пришедший из Европы и напавший на испанские владения в Новом Свете, будет считаться врагом Тринидада, и Тринидад будет защищать испанских подданных, независимо от того, напал ли этот противник на сам Тринидад или нет. Да, уж, синьор Картес очень умён, надо это признать. Таким простым способом и обеспечить себе лояльность всего испанского населения в новом свете. И всё же, как вы оцениваете возможности синьора Картеса в случае, если, скажем так, возникнут трения между ним и Испанией? Вы видели Карлсруэ? Да, видел. очерд цинюйте возможности всего флота Испании, да и не только Испании. Если бы он встретился с этим кораблём в море как с противником, а сеньор Картес сумел захватить этот трофей практически целым, причём без потерь со своей стороны, а после этого нанёс визит на Барбадос и точно так же без потерь прибрал его к рукам, загнав в стойло в кавычках англичан. Есть такое выражение у пришельцев, подразумевающее силой подставить на место того, кто слишком нагло себя ведёт. Как вы знаете, у сеньора Картеса были очень веские причины так поступить, и я подозреваю, что это далеко не предел возможностей сеньора Картеса. Да, хорошо. Я вас понял. Продолжайте наблюдение. Инструкции для дальнейших действий получите по почте. После этой фразы Карпов насторожился, но разговор с собеседником перешёл на нейтральные темы, и больше скользких вопросов они не касались. То, что в Арагве работает прослушка, никто из простых обывателей не знал, да и из самих пришельцев экипажа ТЗ об этом знали единицы. И надо отдать должное задумки Герра Мюллера Частенько таким образом можно было узнать много интересного. Конечно, далеко не вся информация касалась безопасности Тринидада и его населения, а больше имела коммерческий характер либо откровенно неприглядные подробности из личной жизни некоторых индивидуумов, но иногда проскакивало то, что входило в компетенцию службы безопасности молодого государства и её бессменного шефа Гера Мюллера, то есть Карпова. Когда Луис Монтеро Он же брат Луис, глава миссии иезуитов на Тринидаде направился в Арагви, поначалу это никого не насторожило. Он частенько бывал там и раньше, так как тоже оценил по достоинству кухню из мира пришельцев. Слежка за ним велась, но очень аккуратная и ненавязчивая. Наблюдатели постоянно сменяли друг друга, и даже если брат Луис её и заметил, то вида не подавал и давно должен был привыкнуть. Обе стороны соблюдали негласный уговор. Поскольку ничего криминального против пришельцев не он, ни его люди не предпринимали, и иезуитам дали понять, если они и дальше будут вести себя подобным образом, то с ними ничего не случится, в отличие от их менее удачливых коллег из конкурирующих фирм, которые хотели хапнуть всё и сразу. Наблюдатели сразу обнаружили, что сеньор Монтерони стал обедать в одиночестве, а к нему присоединился какой-то незнакомец внешностью напоминающий приезжего купца. Висидес сразу же начала записываться, и вскоре стало ясно, что эта встреча не случайна. Более того, в процессе разговора сложилось стойкое впечатление, что и Изуит, и неизвестный уже были знакомы ранее, хотя и изображают случайную встречу. Не любитель всяческих непоняток, которые суть потенциальные проблемы, Карпов тут же дал команду выяснить, что это за неизвестная фигура появилась в Фортирос и сходу проявляет весьма своеобразный интерес. Спустя несколько часов пришёл ответ. Франциско Нуньес, купец из Веракруса, прибыл сегодня на грузовом корабле Сан-Матео с грузом продовольствия. После выгрузки собирается грузить товарами тринидадского производства и товарами, доставленными из Европы. То есть всё как обычно. После прибытия и непродолжительной прогулки по городу направился в Арагви на встречу с иезуитом После завершения встречи посещал своих контрагентов в Форте-Рос, но опять-таки исключительно с коммерческим интересом, никуда свой нос не совал и ни с кем более не встречался. Судя по всему, в Форте-Рос испанцы находятся впервые, и если бы не эта встреча с Монтеро, причём явно заранее обговорённая, то никаких бы подозрений сеньор Нуньес не вызвал. Меди решил посмотреть, как будут развиваться события дальше. Карпов отдал приказ продолжать наблюдение до самого момента отхода Сан-Матео. Маловероятно, чтобы этот сеньор Нуньес, если он вообще Нуньес, прибыл в Форт-Росс лишь для того, чтобы просто побеседовать по душам с главой местной резидентуры иезуитов. Тем более он говорил о неких инструкциях, которые брат Луис должен получить несколько почт. На следующий день в Форт-Росс был взбудоражен удивительным зрелищем. Наконец-то состоялся первый испытательный полёт Орлана, самолёта собственной сборки. Орлан перед этим уже достаточно побегал по полосе, выполняя подлёты на несколько метров, и вот теперь для машины предстоял настоящий экзамен. Первый шаг по пути в небо. Начать испытания решили с сухопутного варианта: взлёт и посадка на береговой аэродром. Если всё пройдёт успешно, то дальше можно попробовать взлёт-посадку на воду. На аэродроме самого раннего утра начались приготовления. Хоть лишних людей здесь и не было, но причастных к этому событию людей набралось изрядно. Пока команда технарей, возглавляемая лично генеральным конструктором Сергеем Иванченко, выкатила самолёты из ангара на взлётно-посадочную полосу и суетилась возле него, Карпов, которому по удивительнейшему стечению обстоятельств неожиданно пришлось взять на себя ещё и обязанности командующего недавно возникших военно-воздушных сил Русской Америки, проводил предполётный инструктаж первому в этом мире лётчику-испытателю, самураю, в миру капитану спецназа ФСБ Самарину Игрю. Ситуация сложилась не самая радужная. Среди 35 членов экипажа Тизея, попавших вместе с ним в 1668 год из 2012, ни одного профессионального пилота не нашлось. Хоть с авиаконструктором, пусть и таким малоопытным в кавычках, но зато имеющим профильное авиационное образование, повезло, а вот с пилотами полный швах. И если бы группа Карпова не была своего рода универсалами в делах по делу гадостей нашим ближним в кавычках изната, то пришлось бы рисковать и выпускать в воздух совершенно неподготовленных людей. Но к счастью, все карповцы умели пилотировать легкомоторные самолёты и вертолёты Акорнет, тот даже имел опыт пилотирования четырёхмоторного транспортника. Но поскольку в данный момент он играл роль дачливого английского купца-контрабандиста Джона Стаффорта и находился далеко за пределами Тринидада, решили его ко дворочным делам не привлекать. И поскольку у самурая это получалось лучше всех, его и сделали лётчиком-испытателем. Строго на строго предупредив, чтобы не вздумал лихачить, его делом научить машину летать, а потом научить летать этих пацанов и девчонок, которые сейчас стоят неподалёку от ВВП и смотрят разу в глаза. Карпов давал последнее напутствие. Полёт по кругу, для первого раза хватит. Высота не более 1000 м. Если вдруг забарахлят движки над сушей, уходя в сторону залива, и садись на воду. Наш генерал утверждает, что на воде машина должна вести себя хорошо. Всё понял. Понял, командир. Может, кого в полёт пассажиром взять? Нет, возьмёшь мешок с песком для веса вместо пассажира. И не вздумай из себя на самом деле асса-самураем строить. Какого-нибудь Хироёси Нисидзаву или Сабура Сакаи. А то знаю я тебя. Никакой акробатики, машина для этого не приспособлена. Командир, да всё понимаю, не дурак. Лучше скажи, над городом и рейдом пройти можно, чтоб все прочувствовали и прониклись величием момента. Над городом не надо, и так увидят. А вот над реидом пройдись, и ни один раз, чтобы все синьоры поняли и прониклись. Это ты правильно сказал. Ещё вопросы? Нет вопросов. Ну, с богом. Небольшой двухмоторный самолёт начал разбег по полосе и вскоре оказался в воздухе, начав набирать высоту. Все, кто был на аэродроме, кричали от радости, с замершим сердцем наблюдая, как огромная птица плавно разворачивается и скользит по небу, издавая необычный звук. Орлан набрал высоту и, пройдя над аэродромом, устремился в сторону залива, развернувшись вдоль береговой линии, пошёл в направлении рейда, где стояло несколько десятков кораблей. Несомненно, сегодня это будет самая обсуждаемой новостью в Форти-Росс, а вскоре и в других портах Нового Света. Леонив внимательно наблюдал в бинокль за парящим в небе орланом, как к нему подошёл Карпов. Хорошо видно, мой командунта. Прекрасно, Гермильюр. Вот, во чтоб не сглазить, но если всё пройдёт хорошо, то сегодня кое-кому придётся хорошенько почесать репу и подумать о дальнейших действиях. Да кто бы сомневался, тут другая проблема, Петрович. Более серьёзные движки с большой удельной мощностью нам пока не по силам. То, что сейчас наши кулибины от машинории делают, весит изрядно, хоть и с приличной мощностью. Но на самолёт такой двигун не пойдёт, тяжеловат больно. А болеры эти и не мощные, хотя бы вроде аналогов того, что в Первую мировую применялось или в 20-30 годы. Говорят, что можно, хоть и со скрипом. Вот и пусть сделают. А тяжёлые движки тоже нужны, как на разные мелкие посудины, так и на дирижабли. Надеюсь, не забыл. Такое забудешь. Зацепил ты меня не по-детски этими дирижаблями. Кстати, могу обрадовать, работы по этой теме уже начты. Ну, И кто же это у нас такой шустрый? Откуда наш новоявленный граф Цепелин взялся? Как откуда? Из Германии? Самый настоящий немецкий граф? Михаилч не понял, какой ещё немецкий граф. Да наш граф, тот, который граф Байзе, лейтенант Скарльсруэ. Оказывается, он в своём время очень интересовался дирижаблями и даже собирался подать рапорт с просьбой о переводе в воздухоплавательную часть германского флота, но по ряду причин не вышло. И едва узнав о наших намерениях развивать наряду с авиацией также и дирижаблестроение, сам пришёл ко мне с этой идеей. Хочет также и с тобой на эту тему поговорить, но не стал сам сразу соваться, попросил меня о встрече. Так, что делаем? Давай ко мне этого графа. Может быть, и правда из него новый Цепелин получится на 2,5 века раньше. Конечно, Гинденбург или Акрон мы сразу не потянем, но вот что-то поменьше и попроще очень даже может быть. Понял. Сегодня вечером жди нас двоих в гости. Приходите к 18 часам за одной поушным. Как там вообще наши немцы себя ведут? Нормально ведут. Поскольку Рейх их больше нет, Кайзера тоже нет, а вокруг тот самый железный орднунк, который они любят и понимают. Так что никаких проблем с ними нет, работают на совесть. Многие уже и подружек из местных нашли. Вроде бы даже свадьбы намечаются. Жилит лишь только что из-за упёртости Келлера сразу не смогли с нами договориться, и это привело к таким последствиям. Но хоть здесь хорошо. Приводи нашего графа, поговорим, а там надо будет его с Шуриком состыковать, чтобы он ему теории и чертежей из своих запасов подкинул. Ведь говорил, что по дирижаблям у него тоже кое-что есть. Да и нашего генерального тоже надо подключить, хоть и не его профиль, но тоже из области летающего, может, что дельное подскажет. Между тем Орлан продолжал полёт, нарезая круги над побережьем. Не было никаких сомнений, что сейчас за ним земли наблюдают сотни людей. Пилот поддерживал радиосвязь и регулярно сообщал о ситуации в воздухе, но всё шло благополучно. Первый в этом мире пилотируемый аппарат тяжелее воздуха не преподносил сюрпризов. Ну вот наконец самолёт сделал последний разворот и стал заходить на посадку, снизившись почти до верхушек деревьев, зашёл на полосу и сделав небольшую площадку в выравнивании на небольшой высоте, снизился и коснулся полосы, сразу же убрав газ мотором быстро замедляет движение. Дальнейшее было вполне предсказуемо. Весь личный состав военно-воздушных сил, присутствующий на аэродроме дружно рванул к остановившемуся самолёту. пилота Иван выбрался из кабины, чуть не задушили в объятиях. Первый вопрос подбежавшего генерального конструктора был ожидаем. Ну как? Прекрасно. Машины хоть и медлительные, но проста в управлении, для обучения новичков как раз подойдёт. Деложив подошедшему Леониду облакобочное выполнение первого полёта, самурай улыбнулся и добавил: Будет у нас теперь своя авиация, Леонид Петрович. Хоть и не так быстро, как хотелось бы, но обязательно будет. Карпов тем временем извлёк из кабины самолёта две обычные видеокамеры. В полёте решили провести видеосъёмку с разных высот и оценить возможности имеющейся гражданской аппаратуры, которая осталась на ТЗ и довольно много, но большая её часть по разным причинам нельзя было применять на беспилотниках. Теперь же вес оборудования не критичен, и есть возможность задействовать оператора для съёмки, чтобы не связываться со сложной дистанционно управляемой электроникой. Команда техников снова обступила Орлан и приступила к послеполётному обслуживанию, делясь восторженными впечатлениями. Иными словами, всё шло своим чередом. Но несмотря на всеобщую эйфорию, никто из пацанов и девчонок личного состава ВВС, похоже, даже не удивился, что всё закончилось благополучно, потому что по-другому пришельцев из другого мира просто не могло быть. Но за этим полётом наблюдали не только с аэродрома. Синьоринья Фуарта Росс смотрела в небо, удивляясь очередной летающей диковине, созданной пришельцами. Они ещё не знали, что ей управляет человек, но размеры механической птицы в кавычках поражали. И если среди гостей города ещё иногда проскальзывали подозрения в колдовстве, то осторожилов ответ на такие обвинения просто смеялись. Среди зрителей были и Луис Монтерос, Франциско Нуньесом, Хотя они и находились в это время в разных местах, но думали примерно об одном и том же, а именно, надо быть полным идиотом, чтобы начинать войну с таким противником. В воскресенье они до всё уже было готовы к приёму гостей. Карпов предупредил, что они с графом Байзелем прибудут ровно к 18 часам. Но поскольку времени ещё оставалось много, Леонид совсем своим семейством внимательно просматривал запись полёта, сделанную одной из видеокамер, что для Матильды, что для Диего с Мигелем это было необычно. Они наблюдали за полётом орлана с балкона своего дома и теперь с восторгом смотрели, что можно было увидеть с высоты птичьего полёта. Сразу же начались доставания Леонида на предмет полетать самим, на что он дал ответ: "Вот учитесь, как следует, а там и сами выучитесь на лётчиков, и будете летать сколько захотите, а этот самолёт пока ещё не для воздушных прогулок". Неожиданно в дверь постучали и вошёл начальник охраны Леонида, доложив, что его хочет видеть какой-то приезжий купец. Оружия у него нет, какой-либо поклаже с собой тоже нет, причём настаивает на аудиенции, говоря, что ему есть что предложить его превосходительству сеньору Картесу. Леонид пожал плечами. Как хоть его зовут и откуда он? Назвался купцом из Веракруса Франциско Нуньесом, прибыл вчера в Форт-Росс на Сан-Матео. Он сейчас разгружается в порту. Я ему сказал, что всеми коммерческими делами занимается синьор Кабрера, но он настаивает на встрече именно с вами. Больше ни с кем говорить не хочет. Хм, странно. Чего ему надо? Ладно, давайте его сюда и проследите заодно. Не беспокойтесь, ваше превосходительство, если он что худой замышлял, то ничего сделать не успеет. Синьора Карпова я уже на всякий случай предупредил. Скоро он будет здесь. Действительность превзошла все ожидания. Карпов примчался через несколько минут, едва только услышал имя посетителя. Он наскоро поведал о вчерашней встрече в Арагви и предложил пока что поговорить с визитёром самому, но Леонид не согласился. Раз пришёл, сам и хочет встретиться лично со мной, значит, у него действительно что-то важное. Послушаем. Матильда, сможешь его просканировать? Смогу, конечно. Тогда приглашай нашего купца. Послушаем, что за товар и почём он собирается нам продать. А чтобы соблюсти приличие и конфиденциальность беседы, сделаем так. Леонид принял посетителя в своём кабинете один. Карпов и Матильда наблюдали через потайные глазки в стенах из соседнего помещения. Хоть в таком положении Матильда и не могла в полной мере применить свой дар, но сначала надо посмотреть, как поведёт себя незваный гость. А если всё пойдёт хорошо, то можно продолжить встречу и в расширенном составе. Ваша честь вуга доложил, что прибыл купец из Вера-Круса, и следом за ним в кабинет шагнул мужчина средних лет в неброской, но добротной одежде. Окинув внимательным взглядом хозяина, он вежливо поклонился. Добрый день, ваше превосходительство. Я купец Франциско Нуньес из Веракруса. Просил аудиенции с вами, так как имею очень выгодное для вас предложение. Леонид поздоровался в ответ и отпустил слугу, предложив гостю сесть, после чего продолжил беседу. Итак, сеньор Нуньес, я вас слушаю. О каком выгодном предложении вы хотите со мной поговорить? Объединить наши силы. Простите, не понял, какие силы? Сеньор Картер, я прибыл из Веракруса и представился здесь как купец Франциско Нуньес, но это моё не настоящее имя. Да, пожалуй, начало очень интересное. И кто же вы на самом деле? Капитан панцерной кавалерии Франциско де Ривера, офицер по особым поручениям его высочества вице-короля Новой Испании, тайно прибыл в Форт-Росс с его посланием к вам. Чем же вызваны такие меры предосторожности, сеньор Деривера? Если так стоит вопрос, то подозреваю, посланиевые должны передать на словах, чтобы в случае опасности никаких бумаг у вас не нашли. Да, сеньор Гартес, его высочество вице-король направил меня к вам с секретной миссией, приказав не делать никаких записей и ни в коем случае не попадать в живым в руки противника. Что ж, ценю предусмотрительность его высочества. Раз он пошёл на это, значит, ситуация вынудила его так поступить. А теперь давайте, сеньор Де Ривера, начнём с самого начала. Рассказ Дерривера, хоть и содержал много интересного, но в принципе ничего удивительного в нём не было. Чего-то подобного и стоило ожидать. Попадание Тезея в этот мир и все последовавшие за этим события послужили катализатором тех процессов, которые уже давно назревали в местном обществе. Недовольство политикой в отношении океанских колоний проводимой метрополией пронизывало все слои общества в Новом Свете, хоть и в разной степени. Как среди местной знати, так и среди простого народа. Исключения в виде фанатичной преданности королю Испании были достаточно редки и касались по большей части аристократов, прибывших из Европы и свысока поглядывающих на уроженцев Нового Света. До поредо времени это не выливалось в открытое противостояние, так как система контроля и подавления зародышей всех попыток выйти из-под власти испанской короны, заложенная много лет назад, действовала в целом довольно успешно. Но всё изменилось 2 года назад, когда в Карибском море неожиданно появился Тезей, корабль из другого мира. То, как повели себя пришельцы, было в высшей степени непонятным для всех. С первого взгляда могло показаться, что они не так уж и сильны, поскольку не делали никаких попыток расширить своё влияние далеко за пределы Тринидада, но любая попытка применения силы против них неизменно проваливалась, пресекаемая самым решительным и жесточайшим образом, причём без каких-либо потерь со стороны пришельцев. Вместе с тем, отказавшись от военного вмешательства в дела окружающих их соседей, если только те сами не нарывались, пришельцы начали не просто экономическую экспансию в Новом Свете, а самую настоящую торговую войну, фактически полностью вытеснив с американского рынка торговую палату, что привело в ярость очень многих приближённых к трону сановников в Испании. Для испанских же колоний в Новом Свете сложившаяся ситуация казалась необычайно выгодной, и самое лучшее, что оставалось делать колониальной администрации в Мехико и Лиме в лице обоих viceroy, это закрыть на всё глаза и не мешать бурному развитию торговых отношений между Тринидадом и остальными. А уж когда с помощью тринидадских пришельцев удалось вернуть Ямайку с треском вышвырнув оттуда англичан, предпринимать какие-то враждебные действия против тринидадцев было бы невероятной глупостью. Но пока не произошёл этот в высшей степени странный случай с покушением на короля и его мать в Мадриде. Справедливости ради надо сказать, что далеко не все в Новом Свете поверили в виновность пришельцев. Сам вице-король Новой Испании, сеньор Антонио Себастьян де Таледа Молина и Салазар, маркиз де Мансера, был в их числе. Но были и те, кто, если даже и не поверил, то сделал вид, что поверил и решил воспользоваться этим случаем для устранения слишком многого возобнивших о себе тринидацев. К большому сожалению, в их число попали также довольно влиятельные люди, в том числе епископ Делуна, уже побывавший до этого на Тринидаде и хорошо представляющий ситуацию. Свидения покушения были доставлены в Новый Свет частным порядком довольно быстро, как и то, что в Мадриде готовят карательную экспедицию, цели которой ни для кого не были секретом. Все понимали, что если каратели доберутся до места, то полетят многие головы среди тех, кто запятнал себя связями с тринидадскими колдунами. Инквизиция будет зверствовать с невиданной силой, а уж для вице-короля Новой Испании это вообще ничем хорошим не кончится. Если он сразу угодит под топор палачей, но и за стенки инквизиции, то это будет для него настоящий королевский милостию. В итоге пока что возникло хрупкое равновесие. Те, кто хотел сохранения возникшей ситуации в новом свете и поддержания хороших отношений с Тренидадом, были в явном большинстве, но не могли открыто выступить против официальной политики Мадрида, так как сразу же попадали в категорию бунтовщиков. Противники же тринидатцев, сгруппировавшиеся вокруг епископа Франциско Антонио Сармьенда де Луна, были малочисленны и не могли действовать с позиции силы, попытавшись арестовать изменников в кавычках, поэтому с нетерпением ждали прихода новой армады, как назвали флот карателей. Асобняком стояла фигура архиепископа Мехико, его преосвященство Пао Энрикеса де Ривера, который формально не примкнул ни к одной из сторон и в меру сил пытался помирить тех и других. Пока что это у него получалось, поскольку открытых столкновений удавалось избегать. Вице-король не строил иллюзий относительно дальнейшего развития событий и решился на крайнюю меру. Видя, что дни его сочтены и терять уже нечего, направил своего человека на Тригедат, чтобы выяснить позицию пришельцев. И если удастся склонить их на свою сторону, чтобы оказать совместный отпор карателям. Тем более грабительская политика Мадрида по отношению к своим закеанским колониям всех здесь настолько достала, что при благоприятной ситуации Мадрид эти колонии может просто потерять. Такие настроения в Новом Свете возникли давно, но лишь с появлением ТЗЕ и осознании того, что в этих краях появилась реальная сила, способная успешно противостоять всем притязаниям метрополии, эти настроения обрели реальные черты. Подавляющая часть населения испанских колоний в Новом Свете, причём не только простолюдины и мелкие дворяне, но даже и кое-кто из местной аристократии не хотели жить по-старому. Но до выстрелов в Мадриде ситуация не выходила за рамки обычного недовольства. Сейчас же настал момент, когда надо было делать окончательный выбор, потому что завтра может быть поздно. Именно поэтому Форт Росс и прибыл в тайный миссии капитан Франциско де Ривера, доверенное лицо вельможи короля Выслушав длинный рассказ, Леонид задумался. Вообще-то чего-то похожего надо было ждать давно. Испанцы Нового света являются испанцами лишь формально, фактически власть Мадрида многие из них терпеть не могут. Как говорится, есть за что. И сейчас просто эти разногласия между метрополией и колониями обострились до предела. Вот и можно сыграть на этом. Посланник в Вице-короля между тем терпеливо ждал ответа. Илианит не стал слишком долго испытывать его терпение. Я вас понял, сеньор де Ривера. Мне горько осознавать, что кто-то решил столкнуть нас с Испанией таким подлым способом, но вести себя как жертвенные бараны мы не будем. Передайте вице-королю, что любой, кто посмеет прийти к берегам нового света с намерением причинить вред испанским подданным, проживающим здесь, будет считаться нашим врагом, независимо от причин, по которым он будет так поступать и независимо от флага, под которым будет действовать. Кучка интриган вокруг испанского трона в Мадриде это ещё не Испания. Не будем лукавить друг перед другом. Испанию сейчас управляет не король, а группа фаворитов, вьющихся вокруг его матери-регента и крутящая ей, как хочет, преследуя свои личные, а не государственные интересы. И чем скорее мы избавим Испанию от них, тем лучше будет не только для нас, жителей Нового света, но и для самой Испании. Вы согласны со мной? Да, сеньор Картес. Хорошо. Теперь конкретно по сложившейся ситуации. Мы постараемся перехватить эту новую армаду как можно дальше в океане и не допустить, чтобы кто-либо из неё добрался до портов Нового Света. Допускаю, что кому-то это всё же удастся, но основные силы карателей мы уничтожим ещё до того, как они достигнут берега. С теми же, кто сумеет проскользнуть, придётся разбираться вам, так как ловить их по всему побережью мы не сможем. Вы согласны с таким разделением функций? Наши дела море, ваши дела суша. Я не уполномочен принимать такое решение, но я передам ваше слово. Можете также добавить, что вряд ли тех, кто сумеет проскользнуть мимо нас, будет очень много, поэтому справитесь вы с ними без особого труда. Тем более они будут разобщены, деморализованы и могут вообще постараться скрыться, а не пытаться во что бы то ни стало выполнить свою миссию карателей. По поводу прибывшего из Испании контингента, думаю, тоже не стоит обольщаться. Там будет в основном один сброд, отправившийся в Новый Свет исключительно с целью грабежа, прикрываясь громкими фразами. А с бандитами у нас разговор короткий, это вы тоже знаете. Так что сама проблема достойной встречи этой новой армады не видится мне какой-то неразрешимой задачи. Но вот то, что будет потом, об этом надо поговорить более обстоятельно, причём лично с его высочеством. Пока не будем афишировать наши отношения, чтобы не давать повода для лишних сплетен, но после того, как проблема новой армады будет решена, нам надо будет встретиться и серьёзно поговорить. Вы согласны, что после таких событий отношения между Новой Испанией и Просто Испанией уже никогда не станут прежними? Согласен, сеньор Картес. И именно поэтому я здесь. Тем лучше, значит, мы понимаем друг друга. Сейчас же, чтобы сохранить ваши инкогнито и объяснить для окружающих причину визита в мой дом, поступим следующим образом. У меня на сегодня была назначена встреча, но тут совершенно неожиданно появились вы. Вот и воспользуемся этим. Для всех вы купец из Веракруза, прибывший ко мне по личному приглашению с целью обсудить поставки некоторых товаров, раньше не фигурировавших массово в продажах ни в Якобштате, ни в Фортируз. Я представлю вас моим людям как купца, который займётся нужными поставками, связанными с тем вопросом, который мы собирались обсудить. Не обещайте ничего конкретного, а говорите, что узнаете ситуацию с этими товарами и сразу же сообщите. Кстати, вы владеете германским языком? Один из моих гостей ещё не владеет дольней степени испанским, поэтому разговаривать мы будем в основном на германском. Гувый, синьор Картес. Ничего, мы переведём. Ручаюсь, вам будет очень интересно. Но не выходите из образа, оставайтесь для всех Франциско Нуньесом, купцом из Веракруса. Заодно расскажете потом всё его высочеству в Мехико. Мы ни с кем не хотим войны, Дон Франциско. Но если нам её стараются навязать, причём всеми силами, то обязательно получат. Услышав условную фразу, вскользь в кабинете появилась Матильда. Леонардо, там сеньор Карпов пришёл. О, простите, сеньор, вы заняты? Ничего, мы уже закончили. Познакомьтесь, Дон Франциско, моя жена Матильда. Де Ривера встал и представился, вежливо поклонившись хозяйке дома. Леонид же быстро свернул встречу. Дорогая, проводи сеньора Нуньеса в гостиную и познакомь с Андре. Пока не прибыл граф Байзель, послушаем, что творится в Веракрусе. Заодно прикажи подать хорошего французского вина, а когда придёт граф Байзель, нам надо будет серьёзно поговорить. Прошу вас, сеньор Нуньес. Матильда приветливо улыбалась гостю и была само очарование. Когда они покинули кабинет, Леонид довольно улыбнулся. Пока что всё шло как нельзя лучше. Выдержав паузу, направился с ледом. Когда он вошёл в зал, хозяйка Какас представила гостей друг другу, после чего генерал Андрей Карпов, командующий сухопутными войсками Тринидада, предложил купцу из Веракруса Франциско Нуньесу отметить удачное прибытие в Форт-Росс и заодно обсудить последние новости, пока не прибыл последний участник встречи. Купец был совершенно не против, и вскоре за столом завязалась оживлённая беседа, пока не вошёл слуга и не доложил Сеньор Картес, фрибыл граф Байзель, говорит, что ему назначена встреча. Да, конечно, пусть войдёт. Лейтенант Байзель прибыл с немецкой пунктуальностью, минута в минуту. Матильда тут же поднялась и покинула гостей, извинившись, дабы не мешать сеньорам обсуждать важные дела. Когда граф вошёл в зал и поздоровался, он был несколько удивлён наличием незнакомого испанца, но Леонит тут же разъяснил, перейдя на немецкий. Граф Синьор Нуньес yes, может нам помочь в поставках материалов, необходимых для постройки цепелинов. Именно поэтому я его и пригласил. А сейчас давайте поговорим подробно о том, что вообще было достигнуто в этой области и что мы сможем сделать самостоятельно во всяком случае в ближайшем будущем. Дальнейшая стала неожиданностью не только для испанского купца в кавычках, но и для графа Байзеля. Оба заворожённо смотрели на кадры хроники начала 20 века, как периода Первой мировой войны, так и послевоенных лет, когда дирижабли достигли пика своего развития. Затем был долгий рассказ о боевом применении дирижаблей и об их успехах в освоении воздушного океана в 20-30 годы. История Л-59, совершившего в боевой обстановке беспосадочный перелёт из Болгарии в Африку и обратно с пятнадцатью тоннами груза на борту, произвела неизгладимое впечатление. А полёты Норвегии в кавычках, побывавшие на северном полюсе и граф от Цепелина, совершившего кругосветный перелёт и затем много раз пересекавшего Атлантику в обоих направлениях вместе с Гинденбургом, привели гостей в состояние шока. Но если граф Байзаль уже знал кое-что ранее и представлял возможности дирижаблей, хоть до озвученных событий ещё и не дожил в кавычках, то вот купец Франциско Нуньес был сражён, что говорится, наповал. Спустя некоторое время к нему всё же вернулся дар речи. Сеньор Картес, и вы в состоянии сделать это? А почему бы и нет, сеньор Нуньес? Не скажу, что это будет очень просто и очень быстро. Нам потребуется кое-какие материалы, которые мы не получали ранее, причём в довольно большом количестве. Но задача решаема. Именно для этого я вас и пригласил. Так что, поможете нам? Приложу к этому все силы, сеньор Картес. Ведь это настоящее чудо. Ну, не чудо, всего лишь достижение науки, хотя для непосвящённых людей это и кажется чудом. Дальнейший разговор был по большей части ни о чём. Проблемы озвучили, цели наметили, а обсуждением конкретных задач можно заняться позже. Грав Байзель, лейтенант Кайзер Лихмарине из 1914 года, получив предложение возглавить конструкторское бюро по постройке деришаблей, согласился не раздумывая. Купец в кавычках Франциско Нуньес пообещал выяснить наличие требуемых материалов и возможности их поставки в кратчайшие сроки. Когда граф и купец, полные впечатлений, ушли, Леонид перевёл дух и позвал Матильду. Она находилась не так уж далеко, в соседней комнате, и благодаря установленной аппаратуре слышала весь разговор от начала до конца. Поскольку раньше говорить возможности не было, теперь пришло время прояснить ситуацию. Женщина появилась быстро, и по её улыбке Леонид и Карпов понял, что предстоит узнать много интересного. Ну что, синьоры, навесели лапшу на уши нашим дорогим гостям, как это у вас принято говорить? Ну, почему же лапшу? Не только лапшу, спагетти тоже были. Но ведь и согласны, красиво получилось. Да, кто бы сомневался. Даже я была готова поверить в этот восторженный гимн во славу Дерижабле, если бы не узнала кое-какие подробности раньше. Теперь можете быть спокойны. Граф Горс свернёт, но добьётся создания аналогов Генденбурга. Ведь он теперь знает, что такое возможно, и надо лишь решить технические вопросы. А наш новый друг купец сеньор Нуньес донесёт до своих начальников удивительные известия, граничащие со сказкой. Вполне может быть, что ему сразу даже не поверят, но информация о полёте орлана скоро расползётся, и в Мехико получат некоторые подтверждения этих сведений. Это понятно. А что можешь сказать относительно нашего нового друга в кавычках? Ты его просканировала? А как же? Садитесь поудобнее, чтобы не упасть. Рассказ Матильды неожиданно затянулся и оказался необычайно интересен. Как оказалось, эмиссар вице-короля не соврал, но и не сказал всей правды. Он действительно прибыл в Форт-Росс по заданию вице-короля с целью выяснить фактическую обстановку, и лишь оценив всю полученную на месте информацию, должен был сам принять решение о целесообразности выхода на контакт с сеньором Картесом. В самом же Мехико и остальных городах Нового Света страсти кипят нешуточные. Сведения о происшествии в Мадриде дошли сюда довольно быстро. по местным меркам, разумеется, и никто ничего хорошего от Мадрида не ждал. Сейчас все замерли в ожидании, какую же позицию займут тринидадские пришельцы. Если решится на войну с Испанией, то это вызовет цепную реакцию во всех испанских колониях Нового света. Политика метрополии источерпала всем настолько, что многие воспользоваются моментом решить вопрос со статусом Нового Света радикально, если вдруг действительно найдётся сила, способная нанести поражение Испании. Очень долго такой силы не было, и статус-кво сохранялось, задавливая тлеющий огонь недовольства. И вот теперь настал критический момент, когда надо выбирать. К чести вице-короля, он не собирался следовать политике Страусса, как не собирался бежать. Справедливо полагаю, что для него теперь есть только один выбор победа или смерть. Он развил бурную деятельность, объединив вокруг себя многочисленных сторонников, которым прибытие карателей из Кадиса тоже ничего хорошего не сулило. Не многочисленная партия сторонников мадридской власти объединилась вокруг епископа Делуны. Возникло шаткое равновесие, которое все опасались нарушить и ждали, что скажут тринидацы. Впрочем, Большая часть этой информации была озвучена ещё в приватной беседе Леонида с посланником лица короля, и некоторые открывшиеся детали не меняли картину в целом. Но была ещё одна интересная вещь. Купец в скобках Франциско Нуньес, он же капитан кавалерии Франциско де Ривера, оказался не однофамильцем, а родственником архиепископа Мехико Пайо Энрикеса де Ривера, хоть и дальним. И он являлся связующим звеном между вице-королём и архиепископом, внешне дистанцировавшихся друг от друга. Архиепископ, несмотря на свою позицию сохранения нейтралитета между двумя враждующими группировками и попытки утихомирить кипящие страсти, на самом деле симпатизирует бунтовщикам в кавычках и поддерживает тайные контакты с вице-королём, не афишируя их. Болеттагон располагает какой-то важной информацией о пришельцах, неизвестной широкой публике. Капитан Де Ривейра узнал об этом после визита к кардиепископу отца Фернандо, священника с погибшего фрегата Сан-Августин, одного из немногих, кто уцелел после глупой выходки командира фрегата, попытавшегося захватить Карлсруэ. То, разумеется, ничего из этой затеи не получилось. Немецкий крейсер постройки 1914 года разнёс в щепки как сам фрегат, так и шлюпки с абордажной группой, посланной для его захвата под покровом темноты. В сам факт этого инцидента никакого удивления и неодобрения не вызвал. Глупо было бы ожидать другой реакции от экипажа Карлсруэ. Но очевидно, отец Фернанде рассказал что-то ещё, из-за чего архиепископ погрузился в долгие раздумья. И поскольку особых тайн между ним и капитаном Даривера не было, капитан и так был носителем очень многих секретов, связывающих двух самых высокопоставленных лиц в Новой Испании, архиепископ всё же счёл возможным открыть часть информации перед тем, как отправит капитана на Тринидад. Во всяком случае, предостёрёг от опрометчивых действий, сказав дословно: "Мой друг, будь тебя осторожен с этими людьми". Они умеют очень ловко дурачить тех окружающих, вдавая желаемое за действительное. И пока у них это получается, запомните, мы нужны друг другу. Без помощи тринидадских пришельцев мы не сможем противостоять новой армаде, нас сомнут. Если ситуация окажется благоприятной, под благовидным предлогом нанесёте визит в сеньор Картесу и расскажете то, что следует. Если же нет, оставайтесь купцом из Веракруза Франциско Нуньесом и ни в какие официальные отношения с пришельцами. С теми, кто из команды ТЗИ, не вступайте, но постарайтесь познакомиться с кем-нибудь из команды Карлсруэ, желательно с кем-нибудь из офицеров. Вы ведь знаете, германский не очень хорошо ваше преосвященству, но объяснить и смогу. Тем лучше. Насколько мне известно, многие из команды Карлсруэ знают английский, а некоторые и французский, так что поймёте друг друга. Ничего конкретного не обещайте, просто установите дружеские отношения, а там посмотрим. Если же сочтёте возможным пойти на контакт с сеньором Картесом, воздержитесь от знакомства с германцами. Во всяком случае не старайтесь добиться этого специально. Получится случайно познакомиться хорошо, не получится значит не получится. И в этом случае не афишируйте своё знание германского языка. На прямой вопрос о том, знаете ли вы его, скажите, что нет. Сами же внимательно слушайте то, что могут говорить при вас германцы, но ни в коем случае не давайте заподозрить, что их речь вам знакома. После этих слов в зале наступила тишина. Леонид и Карпов удивлённо смотрели на Матильду. Наконец Леонид нарушил молчание. А вот это новость-то новость. новость. Ай-да ваше пресвищеństwo, что же он такого знает? Что бы ни знал, всё равно делает на нас ставку. Ему просто деваться некуда. И сейчас, получив информацию от нашего купца, он постарается максимально обезопасить тылы и подготовиться к возможному открытому выступлению против роялистов. Что думаешь с нашим купцом делать, Гермиулер? Пылинки с него будем сдувать и отслеживать все контакты. С графом они вроде бы нашли общий язык. Во всяком случае, оба знают английский, и общение для них не проблема. Вот и поглядим, как этот синьор-капитан станет генерал-лейтенанта обмурять. В зависимости от того, что конкретно его заинтересует, можно будет предположить, что же она с пронюхал архиепископа. Кроме этого, ещё кое-какие мероприятия оперативного характера для прояснения ситуации проведу. Отец Фернандо мог получить информацию только от немцев, когда прибыл на крейсер с дружеским визитом. Все его более поздние контакты с нашими людьми были под контролем. От немецких матросов он вряд ли мог узнать что-то секретное, связанное с нами, тем более скрывая своё знание немецкого языка. А вот от офицеров мог тогда, когда они дружно пьянствовали в кают-компании, Из всех офицеров бывших в тот момент на -то Карлсруэ уцелело всего пятеро: Оберльдженн Ауст, лейтенант Байзель, лейтенант резерва Йенринг, инженер-механик Ирк Эбек, но Йенринг был под арестом до самого захвата Карлсруэ, и с отцом Фернандо не встречался. Остаются четверо, причём только двое из них, Ауст и Байзель, обсуждали испанцев в пренебрежительном тоне, и Поп это услышал. Вот с них и начнём. Хоть господа офицеры были под газом в кавычках, но всё же не до такой степени, чтобы им на утро вообще память отшибла. Тем более после ночной побудки, что им сначала испанцы, а потом мы устроили. Все градусы должны были быстро вылететь. Покапаю в этом направлении. Ну, кроме этого, наш купец в кавычках всё же познакомился с графом Байзелем, причём чисто случайно, как и хотел. И у них появилось много интересных тем для разговора. Мойка Удиля. Грех упускать такую возможность. Может быть, через графа какой-какой Дезу нашим дорогим союзничкам подкидывать, поговорю с ним на эту тему. Ведь граф не дурак, и хорошо понимает, что лучших друзей в этом мире, чем мы ему не найти. Для всех остальных, в том числе и для испанцев, он просто ценный источник информации, который нужно держать в золотой клетке. Ну, это ваша епархия Гермелер действует, а завтра надо будет сделать ещё кое-что. Сделай утечку информации через своих людей. Ремонт Карлсруэ идёт успешно, обороненосц Тринидат будет вооружён в числе прочего орудиями аналогичными теми, которые стояли на фортах и приняли участие в отражении нападения Карлсруэ. И что эти орудия предназначены не столько для морского боя, сколько для разрушения прибрежных крепостей. Хочешь, чтобы эта информация обязательно до нашего купца дошла? Да, чтобы он доставил её в Мехико, а его высочество с его преосвященством прониклись и сделали правильные выводы, не пытаясь вести двойную игру. И что в случае двойной игры крепостные стены с тяжёлыми пушками их не спасут. Да, мы не сможем отправить тринидат непосредственно в Мехико, но мы вполне можем отправить его в Веракрус, Картахену и Гавану, а там разговор пойдёт уже совсем на другом языке